Голова 378. -я. «Спешить на помощь!» Закончив телефонный разговор с Уюньцзянем, Цзуи сразу поднялся на второй этаж, вошёл в малую гостиную и телепортировался в Академию Небесного Руководства. «Наставник Цзу, вы ищете Баор?» Появление Цзуи на территории природного факультета немного изумило преподавательницу Мию. «Да», — Цзуи кивнув, — сказал. «Хочу отпросить Баора от занятий на два дня. В следующий понедельник она снова придет. «Не вопрос». Мия улыбнулась. «Я сейчас приведу Баор. В небесном руководстве царила довольно непринуждённая свободная обстановка. Здесь ставились совсем иные цели образования, чем в обычных учебных заведениях. Упор делался на развитие нравственности, знаний, здоровья и чувства прекрасного. А дальше занятия проходили согласно личным интересам и хобби ученика. Ключевой момент всё-таки заключался в развитии освоения экстраординарных способностей». Вскоре Мия привела к Баор. Папа. При виде Дзуи девочка пришла в недоумение. «Ещё же не закончились занятия!» Только что был обед, до конца занятия оставалось несколько часов. «Нет». Дзуи с улыбкой погладил Баур по голове, объяснив. «У папы есть дела, поэтому придётся тебя забрать пораньше. Завтра и послезавтра на учёбу не надо идти. Попрощайся с учителем». М -м, до свидания, учитель». Баур вежливо попрощалась с Мией. «До свидания, Баур. Раставшись с Мией, Цзуи и Баор с помощью телепорта вернулись домой. Поскольку времени было в обрез, Цзуи вкратце дал фаню на их распоряжение и в конце обратился к девочке. «Золотце, папе надо уехать в командировку. Скорее всего, смогу вернуться только через несколько дней. Веди себя послушно дома и не балуйся с Тайком, ясно?» Баор надулась. «Я очень послушная!» Цзуи обнял её и поцеловал. «Жди возвращения, папы." Девочка закивала. «Ага». В этот момент Зуи услышал донесшийся снаружи звук лопастей. Он вышел из гостиной и увидел, как вертолет с армейской окраской быстро подлетел, сделал полукруг над двором и начал снижаться. От Зуи приказал, прятавшись на камфорном дереве горгуле, ничего не предпринимать, после чего обратился к Фан Юн Хэ. «Тётушка, я должен идти. Дом полностью на тебе». «Ступай». Фан Юн Хэ попросила. «Будь осторожен». Адзую, улыбнувшись, погладил Баор по лицу, развернулся и вышел за ворота. Вертолет приземлился в тридцати метрах от ворот, лопасти по-прежнему быстро вращались и поднимали неслабый ветер. Дверь кабины уже открылась, оттуда выпрыгнул мужчина в лётном комбинезоне. «Пока, папа!» Баор в обнимку с Тайком подбежал к воротам и с грусти помахал Адзую рукой. «Пока, золотце!» Грохот вертолетных лопастей всё равно не мог помешать Адзую услышать голос девочки, Он обернулся и помахал её рукой. «Консультант Зо!» Адзуи встречал Лугуан. Они оба залезли в вертолёт. Стоило двери кабины закрыться, как вертолёт стремительно взмыло ввысь. «Консультант Зо!» И снова спасибо за помощь! Лу Гуан передал Дзуи бутылку минеральной воды. «Нам лететь ещё час с лишним!» Адзуи взял бутылку, с некоторым любопытством спросив. «Ты тоже участвуешь в этой операции?» «Моя задача...» «Это материально-техническая поддержка». Лугуан пояснил. «Этот вертолёт был мною модернизирован. В этом году недавно выполнил первый полёт, поэтому я сопровождаю». «Хм». Цзуи, оглядев кабину изнутри, кивнул. «Неплохо. В прошлом он неоднократно летал на вертолётах, но те вертолёты были полным отстоем по сравнению с этим, чего стоила одна только шумоизоляция. Внутри было намного тише, чем в пассажирских самолётах». Его максимальная скорость достигает 600 километров в час. Логуан с довольным видом похлопал по креслу. Он быстрее всех военных вертолетов. В этом и заключалась мощь экстравагантов научно-технического типа. Логуан преобразовал обычный двигатель, удвоив его характеристики вдвое. Единственная проблема заключалась в сложности налаживания массового производства таких вертолетов. Гараж Эннонг в провинции Хубе являлась известным живописным районом. Расстояние по прямой от Ханчжоу составляло более 900 километров, на сверхскоростном вертолете должно было уйти менее двух часов. Во время полета Цзы снова получил сведения от экстребиора. По новой информации количество возникших в разных уголках света светящихся врат перевалило за 50 штук. Не исключено, что их появится еще больше. Во избежание народной паники все новости пока блокировались. Однако держать все в тайне не удастся слишком долго, поэтому требовалось как можно скорее исследовать врата. Экстраординарные организации стран, где образовались врата, уже приступили к действиям. В два часа дня вертолёт приземлился на стоянке в районе горы Шейнон. В настоящее время район уже был оцеплен, туристы были эвакуированы, дорога, что вела к горе, строго охранялась. Помимо сотрудников экстра-бюро, Цзуи ещё заметил здесь людей из полиции, армии и экстра-ассоциации. В воздухе витало напряжение. Цзуи и Лугуан шли за одним штатным сотрудником по горной дороге около десяти минут, после чего заметили, что впереди путь полностью заблокирован, а вдалеке виднелось огромное светящееся кольцо. Показав удостоверение охране, оба человека прошли через заставу. На каменных ступеньках горной дороги и на земле, по бокам от дороги, лежала разнообразная аппаратура, немало работников в униформах лопотали над проведением испытаний, несколько десятков мужчин и женщин, молодых и в возрасте, собрались перед светящимся кольцом и оживлённо дискутировали. «Я против!» Мужчина средних лет со всклокоченными волосами громко произнес. «Пока не выясним, что внутри, нам нельзя отправлять экспедицию. Это безответственный поступок». Кто-то тотчас взразил. «Если не отправить людей, как же мы тогда выясним, что внутри? И как спасем людей?» Мужчина средних лет настоял на своем. «Безопаснее всего отправить исследовательского робота. Что касается тех, кто забежал внутрь, то они сами виноваты. Мы не обязаны ради них рисковать собственными жизнями. «Только что улетел беспилотник. Связь с ним потеряна. Разве от робота будет толк? По ту сторону другой мир. Осторожность тоже не помешает». Пока все горячо спорили, подошёл Цзуи и спросил. «Позвольте узнать, кто здесь главный». Взгляды всех присутствующих упали на зуи Мужчина с грозным лицом хмуро спросил. «Кто ты?» «Дзуи. Джидзянское экстрабюро». А Цзуи ответил. «Я отвечаю за отряд, который отправится спасать людей». Отряд уже сформирован. Услышав ответ Зои, многие приняли чудаковатый вид, а некоторые с изумлением раскрывали рты.